Глава восьмая За ручку двери черного хода я бралась с внутренним трепетом. А ну как не признает местная магия во мне право на проникновение внутрь и останусь я перед закрытой дверью? Что я тогда буду говорить Иннури Эберхард? Та сиреневая дымка, что выглядела легкой и невесомой на руке Сабины, оказалась вязко неприятной и давящей, и цвет ее уже не казался нежно сиреневым. Теперь он был неприятно грязно-лиловым. Выглядело это устрашающе. Я успела пожалеть, что не спросила вчера, что бывает с теми, кто пытается проникнуть внутрь, не имея никакого права. Как вдруг дымка растаяла без следа, и дверь приглашающе распахнулась. Я зачем-то потерла руку, хотя на ней никаких следов не осталось, и все неприятные ощущения пропали а затем неуверенно шагнула внутрь. Внутри со вчерашнего дня ничего не изменилось. В торговом зале, куда я прошла сразу после того, как переоделась, царили тишина и загадочный полумрак. Сквозь щели в жалюзи просачивались лишь тонюсенькие лучики света. В них даже пылинки не танцевали. Старинный артефакт отрабатывал свои обязанности безукоризненно. Камешки на баночках и флакончиках поблескивали. Или не камешки, а обычное стекло? Для меня особой разницы нет. Не думаю, что когда-нибудь буду в этом разбираться. Да и к чему мне? Дорогих украшений не было и не будет. А смотреть на чужие уши и подсчитывать, на какую сумму там висят серьги, интересно только Сабине. Я еще немного постояла, наслаждаясь тишиной, пустотой и нежными ароматами, которыми отличались все изделия и норы Эберхард. Даже ее духи, казалось, лишь подчеркивают индивидуальность, не привнося ничего своего. Не было в них резкого, бьющего в нос запаха, иной раз шедшего от работниц ткацкой фабрики, которые собирались на свидание после смены и щедро поливали себя похучими жидкостями. Пожалуй, обилие тяжелых, неприятных запахов больше всего мне там не нравилось. И еще... Вечная пыль в воздухе, которая забивалась везде, где только можно. Там хозяева и не подумали раскошелиться на артефакт против пыли. Это было не столь и дорого, зато болели бы работницы реже. Инора Эберхард тоже заботилась совсем не о здоровье своих продавщиц, а исключительно о внешнем виде собственного товара. Нельзя сказать, что она совсем о нас не думала. Жалование было положено очень и очень приличное. вознаграждение за продажи шли, а продоплату за зарядку артефактов она сказала, не дожидаясь вопросов со стороны моей или Сабины. Сама Энура Эберхард гнушалась таким делом. Ей казалось, это недостойно магички ее квалификации, и тратить свой дар на подобное считала ниже собственного достоинства. Хотя другие маги, так подрабатывали. Вон Сабина, очень высокого мнения о способностях своего мужа, а Пётр не видит ничего страшного в том, чтобы получать за это деньги. Жаль, что моего дара, как утверждали монахини, не хватит ни на что приличное, а значит, мне надо радоваться, что хоть такое применение ему нашли. Размышлять на эту тему можно до бесконечности, но пора было открывать магазин. «Мне предстояло отработать полдня безо всякой помощи со стороны. Разве что придет та дама, что хотела заказать крем лично у хозяйки заведения. Тогда я вызову Энору Эберхард, а во всех остальных случаях буду справляться самостоятельно». Больше всего я боялась, что опять появится Рудольф со своей насмешливой улыбочкой и попросит прочитать ему очередную лекцию в то время как мое внимание будет необходимо настоящим покупателям. Но шло время. Редкие в утреннее время дамы уходили со столь необходимыми им для собственной внешности покупками. Я тщательно записывала каждую баночку и каждый флакончик, боясь проштрафиться в первый же день. Даже пересчитывала по нескольку раз итоговые суммы. Хотя в приюте с математикой у меня проблем не было никогда, и уж своим расчетам я всегда доверяла. Но сегодня ответственность была особой. Так что я говорила, считала и улыбалась, улыбалась. Когда Инура Эберхард спустилась вниз, мне уже казалось, что улыбка намертво приклеилась к лицу и никогда не отдерется. Нанимательница посмотрела мои записи, осталась довольна, отметила хороший почерк и отправила на обед. «Штефани, только поешь нормально!» предупредила она, ласково улыбаясь. «До выплаты первого жалования я буду давать тебе деньги по итогам каждого дня, так что не старайся себя ограничивать. Мне не нужно, чтобы продавщицы выглядели, как мечта некроманта или, не дай богиня, бурчали животами во время работы. Я плачу достаточно», – посмотрела она при последних словах очень строго. Неужели Сабина рассказала, что я не захотела ничего заказывать в том кафе из-за дороговизны? Животом я не бурчала, да и позавтракала довольно плотно. Но позволить себе питаться в таких местах со своим длинным списком жизненно необходимых вещей не могла. «Иноура Эберхард», — начала была я. «Нет», — твердо ответила она, даже не дослушав. «Не готовить, не есть здесь я не разрешаю. Только чай. Самый простой, безо всяких добавок. Мне не нужны в торговом зале посторонние запахи. Повторяю, я плачу достаточно, чтобы ты нормально питалась. И в приличном месте», – с явным намеком в голосе сказала она. «Значит, всякие мелкие закусочные, где цены не столь высоки, мне тоже не подходят» а то вдруг меня там заметит кто-нибудь из клиенток и Норы Эберхард и решит, что дела у моей хозяйки не столь хороши, раз ее продавщицам приходится экономить на самом необходимом. А значит, не столь хороша и сама продукция». «Да, Эйнора Эберхард», — ответила я. «Как она вообще догадалась о том, что я хочу ее попросить? Скорее всего, я была далеко не первой». Наверняка и Сабина в начале работы здесь изыскивала возможность получать как можно больше при минимальных затратах. А как питается сама Инора Эберхард? При мне она ни разу не выходила из дома, и ей не приносили никакой заказанной еды. Но выглядит она упитанной и довольной жизнью. Значит, ест хорошо и регулярно. Готовит себе сама? Тогда у нее должен стоять артефакт, поглощающий запахи. Иначе об этом знала бы не только я, но и все покупательницы. А Эйноре Эберхард нужно, чтобы в торговом зале пахло только ее продукцией. «Это запах роскоши», – сказала как-то мне Сабина. И, наверное, она права. Тогда к нему точно не должны примешиваться всякие ароматы жареного мяса и тушеной капусты. Кафе, где мы вчера с Сабиной ели, я нашла без особого труда. И даже заказала себе обед, почти не пугаясь указанных там цен. Если Энора Эберхард сдержит свое слово и будет мне доплачивать, как сказала, то можно не особо переживать по поводу ее требований тратить деньги только в таких местах. Порции здесь были большие, а еда несравненно вкуснее того, к чему я привыкла в приюте. Я наслаждалась каждым кусочком, поэтому после обеда жизнь показалась мне просто изумительной. С такими доплатами я смогу что-нибудь вкусное купить Регине даже на этой неделе, перед тем, как соберусь ее навестить. «Пусть подруга порадуется». Когда я вернулась в магазинчик, Энора Эберхард как раз беседовала с дамой, что вчера нажаловалась на пропавшую Марту. Клиентка обвиняющим тоном что-то выговаривала и жестикулировала руками с такой силой, что я сразу поняла, почему вчера Сабина, говоря о ней, сказала Энора, а не леди. «Платье эльфийского шелка – это только платье». Для того, чтобы выглядеть аристократкой, к нему должны прилагаться соответствующие манеры. Может, оно у этой покупательницы вообще одно, ведь пришла она в той же одежде, что и вчера. Впрочем, если все время покупать здесь косметику, ничего удивительного, если в скорости только одна смена одежды и останется. «Не думаю, что вам следует переживать по этому поводу». Голос Эноры Эберхард был просто медовым. Значит, заказ оказался не просто дорогим, а очень дорогим. «Один крем я вам сделаю сегодня же. Для другого у меня не все есть, но необходимое должны доставить завтра, самое позднее послезавтра. Так что все будет готово в кратчайшие сроки. Так же, как и прошлый заказ, голос покупательницы был неприятно высокомерным, хотя она разговаривала не с обычной продавщицей, а с хозяйкой магазина. Но меня это уже не удивляло. Как я успела заметить, чем больше денег оставляла клиентка в этом магазине, тем с большим пренебрежением относилась к здесь работающим. Вот и Нора Эберхард ничуть не беднее ее, а обращается с нами предупредительно и заботливо. Наверное, потому что у этой неприятной дамы в эльфийском шелке все силы уходили на борьбу с возрастом, и на вежливость ничего не оставалось. «К моему глубочайшему сожалению, в прошлый раз произошло какое-то недоразумение», не убирая улыбки с лица, сказала инора Эберхард. «Раньше в моем магазине такого не случалось. Подобные заказы я никогда не выполняю без предоплаты». Вы же не будете утверждать, что Марта взяла у вас деньги? Предупреждаю сразу, без ее расписки я не поверю. Она была девушкой честной. Слово было мне почему-то резануло слух. Показалось, что Энора Эберхарт специально его подчеркнула. Возможно, для меня, показывая, что не всякое доверие оправдывают. Но я ничего такого и не задумывала. Нет. С гримасой отвращения ответила покупательница. «Денег она у меня не брала, вы правы, но уверяла, что все будет сделано точно и в срок». Мне показалось, что про деньги она сказала после некоторого колебания. Видно, хотела получить с Эберхард работу бесплатно. Желание ее понятно, но это не значит, что в таких вопросах ей непременно пойдут навстречу. Моя нанимательница опять вежливо улыбнулась в ответ, не желая повторять одно и то же несколько раз. «Чеки вы принимаете?» И Нора неприятно поджала губы и с подозрением уставилась почему-то на меня. «Конечно, леди!» – ответила ей и Нора Эберхард. «Мы стремимся во всем идти навстречу нашим клиентам». Но когда клиентка на основании этих слов попыталась снизить хоть на немного запрашиваемую сумму, Хозяйка оказалась очень неуступчивой она поджала губы не хуже своей собеседницы и заявила что работать себе в убыток не собирается и если уж леди сюда направили то должны были предупредить что торговаться здесь не принято торговаться везде принято попыталась возразить та я же не один крем заказываю и эта ваша рыжая продавщица говорила поверьте леди проникновенным голосом сказала и Нора Эберхард. «Я не имею возможности сбросить ни единой медной монетки. Еще немного, и мне придется докладывать свои деньги». Дама недоверчиво хмыкнула, но все же достала чековую книжку и написала на одном из листов сумму, что была озвучена раньше. Расставаться с деньгами ей не хотелось. Мне даже показалось на миг, что она перечеркнет сейчас ей уже написанное и выйдет с не менее гордым видом, чем вошла вчера. Но этого не случилось. Чек перекочевал к Энуре Эберхард, которая сразу его аккуратно сложила и убрала в карман, совсем незаметный в ее пышных юбках. «А теперь обговорим детали», – довольным голосом сказала моя нанимательница. «Чтобы не делать их общим достоянием, пройдем леди, со мной». Энора Эберхард вывела дорогую во всех смыслах этого слова клиентку из зала, что для меня стало несказанным облегчением. Настолько неприятно для меня оказалась эта особа. Хорошо, что мне не придется ее обслуживать. Такие не нуждаются в услугах продавщиц. Они общаются только с самой хозяйкой. Сабина говорила, что подобных клиенток очень мало. За те два дня, что мы работали вдвоем в торговом зале, личные услуги Иноры Эберхард потребовались только одной из посетительниц. Остальные удовлетворялись тем, что было выставлено на витринах. Когда Инора в эльфийском шелке, на лице которой гримаса высокомерного недовольства застыла гипсовой маской, наконец вышла в торговый зал и прошла на выход, я успела обслужить двух покупательниц. На меня это особо даже не взглянула. Настолько была поглощена обдумыванием услышанного от Эноры Эберхард. — Штефани, — позвала меня нанимательница, — отнеси чек в гномий банк. — Я, Энора Эберхард, там же столько денег, — испуганно сказала я. — я эту бумажку, в жизни не расплачусь. А если на меня нападут по дороге и отберут, или просто вытащат из кармана? — Не преувеличивай, Штефи, не так уж там и много. Небрежно сказала Инора Эберхард. «Разве тебе Сабина не говорила? Относить чеки в банк входит в ваши обязанности. А вот оставлять его здесь надолго нельзя. Он выписан на предъявителя. Да и мне, прежде чем начать работу, следует убедиться, что она будет оплачена». «Это Инора вам не понравилось? Понимающе спросила я и тут же смущенно добавила. «Ой, — Извините, Энора Эберхард, сама не знаю, как это у меня вырвалось. Я не имею привычки обсуждать других. — Да, я заметила Штефани, что разговорчивость не является твоей отличительной чертой, — улыбнулась она мне. — Но эта Энора мне действительно не понравилась. Что-то в ней есть такое неправильное. Она достала из кармана чек и вручила мне с четкими указаниями. Хоть брать я не хотела, но пришлось. Отказаться не было никакой возможности. Хорошо, хоть я знала, где ближайшее отделение гномьего банка. Идти туда совсем недалеко. Чек я положила в карман и постоянно придерживала его рукой, чтобы, не дай богиня, не потерять или не стать жертвой карманных воришек. До банка я дошла быстро и безо всяких приключений, хотя и волновалась ужасно. Там меня сразу проводили в отдельный кабинет, и сурового вида гном начал проверять подлинность чека, прежде чем заносить деньги на счет Иноры Эберхард. Я какое-то время наблюдала за его действиями, но они были довольно однообразны. Так что вскоре мне это наскучило, и я перевела взгляд на сам чек и обомлела. Не слушая возмущённого вопля банковского служащего, я перетянула чек к себе и развернула. Теперь у меня не осталось ни малейших сомнений. Надписи на чеке были сделаны тем самым подчерком с характерным наклоном в левую сторону, которым было старательно выведено холодное напутственное письмо от моей матери. «Инарита, что за безобразное поведение!» Возмущенно начал выговаривать мне гном. «Мне теперь всю проверку заново проделывать нужно!» «Извините, пожалуйста», — покаянно сказала я. «В самом деле, что мне с того, что почерк оказался тем же? Разве что выяснилось, что моя мать не бедствует, а значит, и никакой причины нет для того, чтобы не вернуть деньги на счет, предназначенный мне». Оттого, что эта Энора оказалась моей ближайшей родственницей, она не стала приятней, напротив, вызвала еще большее отторжение. Нет уж, не нужна мне такая мать, пусть она хоть в золоте купается. Да и мать ли та, что смогла бросить своего ребенка и забыть?»